Глава 7. Самопознание С какими бы проблемами и болезненными переживаниями вам не приходилось сталкиваться в жизни, каждая часть вашей психики делает все возможное, чтобы помочь вам. Это может показаться странным. Если вы пребываете в депрессии или страдаете от одиночества, если испытываете приступы гнева, отдаляющие вас от окружающих или всегда умудряетесь влюбляться не в того человека, Действительно ли все ваши части стараются ради вашего блага? Если они пытаются помочь, то почему у вас столько проблем? Именно это вы и выясните в данной главе. Каждый из ваших защитников играет определенную роль. Вы узнаете, что каждый из них пытается по-своему сделать для вас. Конечно, он может пребывать в заблуждении, но это не означает, что он не делает для вас все, что в его силах. Защитники верят, что они должны играть свои роли, чтобы вам не причинили вреда, даже если в результате их стараний вы случайно попадете в серьезные неприятности. Это знание поможет вам их понять и проявить сострадание, и в конечном итоге трансформировать. Когда это произойдет, то высветятся их положительные качества, и они смогут взять на себя новые роли, соответствующие вашим истинным интересам, и действовать в гармонии с вашей внутренней системой. Последовательно, продвигаясь по этапам ВСС-сессии, вы установили связь с защитником и отделились от него, чтобы оказаться в пространстве «я». Теперь ваше положение подходит для успешного знакомства с защитником.